Глава сорок шестая Эмоджин и Мари ждали возвращения мира несколько часов. Они читали, ели пирог и даже убрали постель. Но время шло, и в конце концов они стали волноваться. «Он уже давно должен был вернуться», — заметила Эмоджин. «Мы ведь должны пойти в подземелье», — с беспокойством сказала Мари. «И попросить лавкинью лолу стать нашей провожатой». «Наверное, он просто струсил», — решила Эмоджин. «Это было бы очень подло с его стороны», — нахмурилась Мари. «Это было бы просто...» «Как называется противоположность храбрости?» «Молодушие», — выпалила Эмоджин. «Трусость!» «Да, он такой и есть, трус!» «Ты когда-нибудь видела, чтобы мира рисковал ради других?» «Он спас нас, когда мы очутились здесь впервые». и за нами гнались скреты, — напомнила Мари. — Тоже мне герой, — отмахнулась Эмоджан. Он всего лишь впустил нас в замок. Он порезал большой палец, когда заключал договор. Это был храбрый поступок. Он пролил кровь и все такое. Это была просто дурацкая выходка. Мари поджала губы, размышляя. — Разве он не спас тебя от блазана Бильбитса, когда ты испортила его волынку? что ззвеа симоджан да он всего лишь заплатил деньги для этого не нужно быть храбрецом давай пойдем в подземелье без него ты думаешь нас туда пустят засомневалась мари нет буркнула эоджин пиная кресло и это меня бесит мы должны найти миро сказала мари ладно хорошо взорвалась симоджин и, потерев ушибленный палец ноги, проворчала. «Тем более, что у нас все равно нет другого выхода». Сестры спустились со своей башни и разошлись в разные стороны. и Имоджин отправила Марии в северное крыло, а сама пошла в западное. Коридоры тянулись бесконечно, соединяя комнату за комнатой, как в огромной кроличьей норе. Эмоджин открывала подряд все двери, заглядывала под все столы. Некоторые комнаты были ей уже знакомы, в другие она заходила впервые, но ни в одной из них не было принца. Девочки встретились в библиотеке. «Ничего», — спросила Эмоджин. «Ничего», — ответила Мари. Из королевского кабинета доносятся голоса, но стражи сказали, что Мира ушел оттуда несколько часов назад. Девочки вместе обыскали южное крыло. В этой части замка тоже не было следов Миро. Сестры бегали из комнаты в комнату и громко звали Миро. Наконец они вышли на лестницу, с двух сторон уставленную знаменами. «Очень величественно!» — пробурчала Эмоджин и устало опустилась на первую ступеньку. Мария устроилась рядом. Отдышавшись, Эмоджин вдруг услышала звук, очень похожий на всхлипывание. Он раздавался у них над головами. «Мира!» — воскликнула Мари, вскакивая на ноги. «Мира, это ты?» Стало тихо. Мари бегом бросилась вверх по лестнице, и Моджин побежала за ней. Примерно на середине лестница разделялась на два пролета, которые, описав плавный полукруг, снова сходились на следующей площадке. Принц сидел на верхней ступеньке, подтянув колени к подбородку. Его широко расставленные глаза покраснели, щеки опухли. «Чего вам надо?» — буркнул он, пряча лицо в ладони. мари медленно подошла к нему. «Мы тебя искали?» — сказала она. «Незачем было. Всем вокруг без меня только лучше». Из-за слез его голос стал сиплым. «Нам уж точно нет», — возразила мари «А если я не хочу, чтобы меня находили, это тебе не приходило в голову?» И Моджин попятилась. Ей было неловко видеть Мира таким. Она заметила открытую дверь за его спиной и подумала, не лучше ли ей переждать там, пока он не приведет себя в порядок. Судя по всему, Мира угадал ее намерение. «Не заходи туда!» — рявкнул он. «Тебе туда нельзя!» И Моджин замерла на пороге, но не удержалась и заглянула внутрь. Перед ней была спальня. с резной мебелью и окном, выходящим на лес. Однако, несмотря на роскошную обстановку, комната казалась до странности пустой, и Моджин вдруг догадалась, в чем дело. Это была первая комната в замке, свободная от экспонатов королевской коллекции. Здесь были самые обычные вещи, только покрытые толстым слоем пыли. Аккуратно сложенная рубашка, брошенная на ручку кресла. Щетка запутавшимися в ней длинными волосами. На полу, в нескольких метрах от Эмоджин, сидела плюшевая игрушка. Зверек с синей гривой, оранжевой мордочкой, глупой улыбкой и пуговицами вместо глаз. — Что это за комната? — спросила Эмоджин. — Не твое дело. ответил принц. Мария села на ступеньку рядом с ним. «Я не знаю, что случилось, — сказала она, — но все не может быть так плохо». «Да неужели?» — прошипел Мира, слегка приподняв голову. «Твой дядя рассердился из-за колец? Я уверена, Эмоджин сможет ему все объяснить. Она скажет, что ты ни в чем не виноват, правда, Эмоджин?» «Кольца тут ни при чем!» — покачал головой мира Дело не в них, а в дядиной гостье. Ее зовут Анешка Мазанар. Она сказала, что собирается стать моей матерью. Что? — удивилась Мари. — Как это? — Они собираются пожениться. И тут Мира разрыдался. Мари хотела обнять его за плечи, но не смогла дотянуться. И Моджин молча наблюдала за ними с порога комнаты. «Ну, будет, будет!» — зашептала Мари. Так всегда говорила их мама, когда они плакали. «Мне совсем не нравится эта Онежка!» — продолжал Миро. «Я ей тоже не нравлюсь. Она меня видеть не может. Теперь меня навечно запрут в башне!» «Брось, она этого не сделает!» — сказала Мари. «Наверное, твой дядя выбрал ее, потому что она добрая!» Она совсем не показалась мне доброй. И можен вспомнила рассказ Андаля о том, что дракомор сделал с его глазом. Возможно, у дяди Миро были своеобразные представления о доброте. Впрочем, сейчас не самое удачное время говорить об этом. Мне кажется, это нормально, если мачеха сначала не нравится, снова заговорила Мари. Но со временем люди меняют своё мнение, правда? После того, как они поживут вместе, привыкнут друг к другу. Эмоджин вспомнила Марка, последнего маминого близкого друга, и решила, что Мария ошибается. Иногда люди с первого взгляда понимают, что человек им не нравится, и больше не меняют мнения о нем. Например, Эмоджин точно знала, что возненавидела Марка с той самой секунды, когда услышала скрип его дурацких туфель. «Что такое мачеха?» — спросил принц. «Неродная мать», — ответила Мари. Сара из нашего класса раньше тоже говорила, что терпеть не может свою мачеху. Она даже собиралась убежать с бродячим цирком. Но когда они вместе с мачехой пошли на представление, цирка Дюсалей выяснилось, что та, как и Сара, боится клоунов. Это их сблизило, и с тех пор они стали... ладить друг с другом». Мира шумно высморкался в платок. «Я не знал, что с другими людьми тоже такое случается», — сказал он. «Ну, конечно», — подтвердила Мари и ненадолго задумалась. «Вся разница в том, что другие люди не принцы, а в остальном у них точно такие же проблемы, как и у тебя». Уголки губ Мира дрогнули. «Да, в этом смысле я единственный в своем роде». «Ты не забыл, что у нашей мамы тоже есть близкий друг?» — сказала Эмоджин. «Вообще-то это одно и то же. Близкий друг?» «Мужчина, за которого она, возможно, выйдет замуж?» — уточнил Миро. «Да, но это не одно и то же», — задумчиво заметила мари «Близкие друзья нашей мамы никогда не задерживаются надолго». Эмоджин задумалась Успела ли мама расстаться с Марком? Конечно, он был довольно противный, но при мысли о том, что мама осталась совсем одна, Эмоджин еще сильнее захотелось домой. В голову ей вновь пришли маминой слова. «Мы всегда будем втроем, Эмоджин, что бы ни случилось». «Почему ты прячешься здесь?» — спросила Мари. «Почему сидишь на этой лестнице?» «При тут лестница?» — буркнул Миро. — Дело в этой комнате. Это спальня моих родителей. Моих настоящих родителей. — Это твой плюшевый кот сидит на полу? — спросила Эмоджин. — Почему ты бросил его тут? — Это не кот, а лев. А я уже слишком взрослый для плюшевых игрушек. К тому же, даже если бы я захотел его забрать, мне бы не разрешили. В эту комнату запрещено входить. Здесь все осталось так, как было в день смерти моих родителей. И моджен не нашлась, что ответить. Мира вытер мокрое лицо рукавом. «Я знаю, что вам не терпится уйти. Нам нужно спросить ловкинью Лолу, сможет ли она отвезти вас на гору Кленат». «Да», — осторожно сказала Мари. «Если ты сможешь». «Думаю, да. Давайте покончим с этим». Мира встал и подал руку Мари. Она приняла его помощь. — Знаешь, Миро, — сказала она, — ты можешь пойти с нами. Ее слова повисли в тишине. — С вами? — удивленно переспросил мальчик. — На гору Кленат и обратно, — кивнула мари Это будет отличное приключение. Боюсь, от меня будет немного помощи в горах. Я ненавижу холод. Я и не жду от тебя помощи. Зачем же ты меня тогда приглашаешь? Потому что ты наш друг, зачем же еще? Мира потупил взгляд и постучал носком ботинка по перилам. Значит, ты меня приглашаешь просто потому ты нам нравишься. И не предлагаешь заключить новый договор? Нет. На глазах принца снова выступили слезы. — Хорошо, — сказал он, — я буду очень рад.